Глава 34. Великолепный Арзамас. Цой и компания. действия. Внуково, Арзамас, Харьков, Краматорск, Воронеж, Одесса, Ижевск, Таганрог, Лозанна, Амстердам, Екатеринбург, Изюм, Москва, Санкт-Петербург, Иркутск. При чтении списков вновь названных объектов видно, что после перестройки и борьбы за возвращение старых названий Общество утратило интерес к топонимии. В результате практика наименований вернулась к советским нормам. Генералы, герои, политика. А имена знаменитых деятелей культуры остаются на потом. Так нас учат в детстве. Сначала первое, потом второе, и только на третье компот. В итоге до сладкого дотягивают не все. Нет в наших столицах, имен российских звезд с мировым именем. Ни Сергея Рахманинова, ни Игоря Стравинского, ни Сергея Дягилева с Вацлавом Нижинским. Зато в Лозанне есть аллея Стравинского. В Амстердаме ему посвящена площадь. А как обстоит дело с народными героями, с звездами популярной музыки и кино? Сейчас очевидно, что уже несколько поколений артистов не попадет на наши карты. Их известность ушла. Улицы Марка Бернеса могли появиться по всей стране, которую знала наизусть – его песню «Журавли», «Темную ночь», «Сережку с малой бронной». Но в итоге улицы его имени есть лишь в Харькове и Краматорске. Леонида Утесова помнят в родной Одессе, подмосковном Внукове и еще в двух поселках. Во Внукове по соседству есть улица Любови Орловой, с которой они покорили страну в кинохите 30-х «Веселые ребята». Королеву сарказма в кино и жизни Фаину Раневскую вспоминают в Тюмени, Ижевске и ее родном Таганроге. В случае Раневской, Утесова, Бернеса, вероятно, замешан бытовавший в Советском Союзе антисемитизм. Но что не так с главным секс-символом СССР – любовью Орловой? Возможно, все объясняется проще. Звезда пережила свою славу. Ее главные работы относятся к 30-м, а умерла она в 75-м. просто найти на картах и звезд 60-х-80-х, которых помнят более молодые люди. Только в Воронеже и Ижевске добились разрешения присвоить улицам имя Андрея Миронова. Сравнительно недавно, в 2012 году, имя Анатолия Папанова, звезды бриллиантовой руки, холодного лета 1953 года и голоса волка из «Ну, погоди!» получила улица в новом районе его родной Вязьмы. Имя Папанова и других актеров той эпохи можно найти в деревне Грановщина под Иркутском, где теперь строят коттеджи иркутяне на берегах реки с вопросительным именем «Куда?», рядом с улицей Папанова, улицы Юрия Никулина, Михаила Евдокимова, Виталия Соломина, Юрия Яковлева, Андрея Краско. Характерно, что нет здесь ни одного имени актрисы, но об этом мы уже говорили в главе «Женские имена» на карте «Родины, матери». Теперь пришло время увековечивать имена другого поколения – Как получилось, что легендарный солист группы кино Виктор Цой, погибший в августе 90-го, на гребне славы не интересует людей, дающих улицам имена? Ведь большинство сегодняшних людей среднего возраста жили в эпоху, когда песни Цой пели под гитару в любой компании, в любом дворе. Первое упоминание о сквере Цоя в Сибирском Красноярске относится к 2011 году. Это живое место, где проходят всевозможные конкурсы, поют песни. В Петербурге его имя тоже получил сквер в 2012 году в Петроградском районе в нескольких шагах от Котельной на улице Блохина, который Цой воспел в песне «Камчатка». Застроенная грустными бетонными домами улица Виктора Цоя есть и в Ноябрьске. Кстати, оригинально. Город в ямал автономном округе получил имя по месяцу основания. А также в пригороде Новороссийска, поселке с именем Цем-долина, долина. И все-таки первыми увековечили имя Цоя в городе Арзамасе. Эта идея пришла в голову двум молодым женщинам, работавшим тогда в архитектурном управлении, Галине Громовой и Александре Балихиной. Когда планировали новый микрорайон Кирилловский, городского регламента по присвоению названия еще не было, и молодые архитекторы предложили свой вариант – Дело было голодной зимой 90-91 года, свобода, эпоха снятия запретов на публикацию художественных произведений и время внимательного отношения к топонимам. На карте Арзамаса появились улицы Владимира Высоцкого, Сергея Есенина, Марина Цветаевой, Виктора Цоя, Анны Ахматовой, Игоря Талькова, Федора Тютчева и Михаила Светлова. А рядом стандартные советские названия «Весенняя», «Школьная», «Звонкая», «Центральная», «Дружбы», «Чистая», «Полевая», «Привольная», «Родниковая», «Студенческая», «Энтузиастов», «Ясная» и «Четыре школьных переулка». Первая улица Цоя – маленький проулок в частном секторе между улицами Телихина и Центральной. Часть названий посвящена творцам с трагической судьбой – Цветаевой, Ахматовой, Есенину Талькову. Высоцкому, Цою. Так получился редкий по попронзительный романтики топонимический документ. Они предложили придумать улицам интересные названия, вспоминает главный специалист Комитета архитектуры и градостроительства Розамаса Маргарита Печенкина. В обсуждении участвовали все. Не помню точно, кто посоветовал Цою Талькова-Высоцкого. Их песни тогда были очень популярны. Никаких официальных распоряжений на этот счет не было. А дальше с нашей легкой руки названия были зафиксированы. В различных документах появились соответствующие таблички, почтовые адреса. От жителей жалоба была только по улице Звонкой, которую мы переименовали в Лазурную. Интересно, чем не понравилась жителям улицы Звонка? Есть в том Арзамасском ансамбле еще одно удивительное посвящение. Кто такой Телихин, улица которого идет перпендикулярно? Цою и Школьной. Арзамасец. Современник архитекторов Громовой и Балихиной Евгений Телихин родился в 60-м, работал на местном приборостроительном заводе. Случилось несчастье. Телихин умер за станком в ноябре 1991 года. Его имя дали улице, на которой он строил себе дом и в котором собирался жить. Вероятно, это редчайший случай в нашей стране, когда улица названа по имени несостоявшегося владельца. По моим данным, Разамасская улица Цветаевой – Тоже первая в Советском Союзе. Мало того, в обеих столицах до сих пор нет посвящения Цветаевой. Она же ненавидела, чтобы ее называли поэтессы. Тем временем ей посвящены улицы в Киеве, Абакане, Липецке. Улица Ахматова есть в новой переделке, не под Москвой. Ахматовская в родном для Ахматовой царском селе под Петербургом, где она провела детство. Несколько лет назад в новом районе Екатеринбурга улицам присвоили... «Имена Марины Цветаевой и Максимилиана Волошина», которому, по словам Цветаевой, она была обязана первым самосознанием себя как поэта. Интересный пиар застройщиков. Жаль только, что имена поэтов получили небольшие межквартальные проулки. Популярный киногерой 2000-х Сергей Бодров-младший вошел в общественное сознание благодаря ролям в фильмах «Брат» и «Брат-2». Произнесенные им фразы Стали мемами. Их часто цитируют в личном общении, в интернете. Но с официальными топонимами у него пока не складывается. Проезд Сергея Бодрова есть лишь на самом западе России, в Калининграде, в глухой промышленной части города. Это ответвление улицы, носящее интересное официальное название «Велосипедная дорога». Образовалось после войны на месте разобранного железнодорожного полотна. Кстати, Там есть такая же небольшая улочка кинорежиссера Ильдара Рязанова. Отмечу, что эти улицы указаны на яндекс Яндекс.Картах. Публикации официальных решений о переименовании в СМИ не обнаружено. Но таблички на коттеджах висят. Мы можем констатировать, что то Топонимия утратила привлекательность для активной части общества в качестве способа сохранения памяти тех или иных героев. Сама идея увековечивание памяти теряет значение в современной жизни, протекающей в другой, как будто бы параллельной реальности. Как и наши далекие предки до Петра Великого, мы воспринимаем топонимы как данность, необходимую для навигации. Не более того. В заключение этой главы отправимся к нашим соседям. На Украину, в город Изюм Харьковской области. В рамках реализации закона о декоммунизации Там предложили такие переименования. Улица Артема – улица Виктора Цоя. Улица Бакалова – улица Михаила Булгакова. Улица Францева – улица Пабло Пикассо. Улица Сакко – Иванцетти. По-итальянски надо произносить именно так – Сакко. Улица Владимира Высоцкого. Как пишет об этом российское информационное агентство – Наибольшее негодование жителей Изюма вызвало возможное переименование площади Советской в площадь Джона Леннона. Тем не менее, чиновники уверены, что интернациональные топонимы сделают город более привлекательным для туристов. Эта мотивация отчасти возвращает нас к Петровскому времени. С другой стороны, нельзя не признать право поиска местными жителями привлекательных для них самих названий. Кстати, если вы заглянете на Яндекс.Карту города Изюма, обнаружите, что площадь Ленона там уже есть. Большая и зеленая. Та самая, бывшая советская. А вот в противоположной части Украины, в селе Калины Тячевского района Закарпатской области улицу Ленина переименовали в улицу Ленана. Советские хиппи в свое время обыгрывали фонетическую близость этих имен. Теперь улицы Ленина переименовывают в улице Ленина, а блогеры шутят, что памятники основателя СССР сносить не стоит. Достаточно просто добавить шевелюру и очки. Глава 35. Давлатов в Ухте. Писатель и имидж города. Места действия. Ухта, Сосновские озера, Новокуйбышевск, Нью-Йорк, Санкт-Петербург. Ярко проявился современный концепт топонима в Ухте, точнее, на ее окраине, но началось все на окраине Нью-Йорка. Сергей Давлатов вэй проезд Сергея Давлатова. Он образован 63-м проездом и 108-й улицей в районе Квинс. Торжественная церемония присвоения имени была проведена 7 сентября 2014 года. Давлатов жил в Квинсе, и власти города приняли решение о наименовании улицы в его честь после петиции поклонников писателя, живущих в США. На сайте Change.org было собрано 17 тысяч подписей. В июне 2014 года городской совет Нью-Йорка рассмотрел и одобрил законопроект, который был утвержден мэром города Биллом де Блазио. В конце августа того же 2014 года администрация Ухты, объявила, что в городе появится улица имени Сергея Довлатова. Однако самой улицы еще не существовало. Ей лишь определили место на окраине от проспекта Зирюнова до автодороги Ухта-Сыктывкар, параллельно набережной Газовиков. Постановление о наименовании будущей улицы подписал тогдашний мэр Игорь Михель. В городе долго решали, какое имя выбрать для новой улицы, рассматривали варианты Владимира Высоцкого, а также Жемчужная. Но ухтинские учителя русского языка и литературы, преподаватели УГТУ и представители краеведческого сообщества предложили имя писателя, служившего под ухтой в колонии и описавшего жизнь в республике Коми полувековой давности. Так второй город республики стал первым городом, в России и вторым в мире после Нью-Йорка, почтившим память писателя. И об этом гордо сообщил городской портал. Район уже застраивался, когда в 2017 году неожиданно вмешался Общественный совет при администрации города и Совет ветеранов с предложением вместо Довлатова дать новому проезду имя 70 летия Победы». Любопытно, что в этом же самом квартале уже была улица Победы, Таким образом, в новом районе могли появиться две улицы с практически идентичными названиями. Оказалось, что местные элиты не были готовы к улице Довлатова. Вот как сформулировала свои претензии к топониму начальник отдела по международному информационному сотрудничеству и проектам УГТУ Инга Карабинская. Я против улицы Давлатова в Ухте, так как при всем уважении к Сергею Донатовичу его вклад в культурное наследие города и республики для меня под большим вопросом. Есть что-то неистребимо лакейское в том, чтобы гордиться причастностью прославленной личности к конкретным историческим и географическим реалиям, совершенно упуская из виду качество этой причастности. Несколько лет Давлатов служил недалеко от Ухты, во внутренних войсках, в охране исправительных колоний. И что с того, как этот малопривлекательный факт биографии писателя отразился на дальнейшей судьбе города? А я скажу, плохо отразился, потому что Сергей Донатович, ни в коей мере не имея за душой дурного умысла, со всей честностью и беспристрастностью живописал Республику Коми вообще и Ухту, в частности, исключительно как одну большую зону априори не предполагающую какой-либо социально-экономической и культурной смысловой нагрузки. Простите меня, но минуло более полувека, и сегодня КОМИ – процветающий донорский регион, нефтяная и газовая житница России. Ухта! Один из интеллектуальных и культурных столпов республики, университетский город, средоточие промышленных лидеров ряда отраслей, и более чем заслуживает иного – лучшего образа, чем тот, что создан Довлатовым. Как видим, если следовать такой логике, Довлатов нанес урон имиджу Ухты, и его произведения продолжают формировать неправильное представление о городе у внешнего мира. Таким образом, и Достоевский, конечно, не заслуживает посвящения в Петербурге, поскольку описанный им Петербург ничего кроме депрессии вызвать у читателя – не может. Впрочем, если верить Яндекс-картам, Давлатов Ухте все-таки есть, правда, его имя дано небольшому проезду в лесной зоне вблизи трассы Ухта-Сыктывкар. Тем временем, в апреле 2018 года имя Довлатова пришло и в родной Петербург. Честь писателя назвали «сквер на Загородном проспекте», рядом с легендарной тусовочной улицей Рубинштейна, где он в свое время проживал. Жаль, что памятник писателю установили не в сквере его имени, а как раз на улице Рубинштейна. Промахнулись немного. В том же постановлении вместе с Довлатовым в Питере появились скверы баскетболиста Александра Белова, его тренера Владимира Кондрашина, полярника, героя социалистического труда Николая Корнилова. Глава 36. Топонимическая оборона. От Пантеона до Рощи Путина. Место действия. Санкт-Петербург, Ставрополь, Самара. Эпиграф. Меня вот спрашивают, за что собаке президента ставить памятник? Понятно, за что. С ее помощью мы отстояли сквер, заставили власть по-другому посмотреть на проблему выделения земельных участков. Кони может стать оберегом для дворов и детских площадок города. Владимир Верховых – пенсионер из Санкт-Петербурга. Кто не знает римский пантеон? Этот памятник античности сохранился лучше других прежде всего потому, что в 609 году византийский император Фока передал его папе Бонифацию и там почти на тысячу лет разместилась Церковь Святой Марии и мучеников. Если бы не эта мера, дивную ротонду попросту разобрали бы, чтобы построить что-то еще, как это случилось с другими великолепными сооружениями Вечного Города. Термами Каракалы, дворцами Форума и Палатина. Назовем это случаем «аномастической обороны». Похожую стратегию применили жители улицы Ленина – В Ставрополе, когда в начале апреля 2007 года рядом с их уютными хрущевками стали рубить Таманскую рощу, чтобы построить новый девятиэтажный дом. Официально было разрешено срубить лишь несколько ясеней, однако местные жители заметили, что каждую ночь роща заметно редела. Поскольку обращения к власти не помогали, родилось решение – посвятить рощу президенту и повесить фото Путина на каждое дерево. Мэр Ставрополя всюду утвердит. Мы с президентом, поясняла журналисту Ньюс 1777 позицию активистов Ольга Гавриш. Вот мы и подумали, что Владимира Владимировича трогать они не решатся. Так и случилось. Жители заметили, что пилят только те стволы, на которых Владимира Владимировича нет. А если ствол с портретом, боятся». Правда, портреты каждую ночь кто-то срывал, поэтому граждане стали дежурить в лесу. Ночью, 8 апреля, журналисты писали, что часть портретов с Яси не сорвана. Второпя, злоумышленники даже не вытащили кнопки из коры, беззастенчиво изорвав портреты главы Российской Федерации. Строительство и вырубка велась в зоне культурного памятника «Мемориал «Холодный родник». На этом месте семь захоронений – жертв политических репрессий, воинов, погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, мирных жителей, расстрелянных гитлеровцами в 1943 году. Однако лишь посвящение главе государства привлекло внимание властей, заставило их остановить уничтожение лесного массива. В дальнейшем этот прецедент с посвящением первому лицу повторился в разных регионах страны. В октябре 2007 года Самарцы решили таким же образом воевать за стройкой у Волги. Две высотки должны были вырасти прямо над набережной, на пересечении с улицей Полины Осипенко. Предлагаем установить монумент нашему президенту, разбить в его честь сквер и назвать одну из городских улиц. Письмо с таким содержанием получил губернатор Самарской области Владимир Артиков. Памятник – дело долгое, и граждане установили палатку, над которой развивался российский триколор. Перед палаткой поставили бумажный портрет Путина. Гранитному памятнику определили место в центре будущего строительства высоток, справедливо полагая, что, во-первых, на Владимира Владимировича рука строителя не поднимется, а, во-вторых, пусть уж лучше президент стоит в непосредственной близости от жилых домов, чем свечки для богатых. Девелоперы назвали идею с памятником некрасивый. Однако она сработала. Вскоре уже при другом президенте в другом районе Самары остановили строительство дома для военной части внутренних войск, превратив двор в сквер имени Медведева. На сегодняшний день скверов имени Медведева и Путина в Самаре официально не значится, но место пересечения проспекта и улицы Осипенко так и осталось не А рядом в последние годы появился целый парад монументов. Предлагаю оценить название, раз уж мы здесь. Самарский Стоунхендж. Это уменьшенная копия знаменитого ансамбля. Статуя, идущая Клио. И трехмерная инсталляция «Полет ван Перси», напоминающая самарцам о голе, который Робин ван Перси забил в ворота испанцев на чемпионате 2014 года. Аналогичный казус случился в 2008 в Санкт-Петербурге на родине двух президентов, когда холдинг «Конкорд» решил открыть сеть ресторанов «Блиндональдс», в том числе в сквере на Светлановской площади, центральной, в Выборгском районе. Местные жители были против, поднялись на оборону. На место конфликта выезжал вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Вахмистров, который сказал – «Да, наверное, допустили ошибку, но там уже все вырубили под этот ресторан, его перепродали, раз уж так получилось, мое мнение надо достраивать». Активистов возмутил его комментарий. Тут и родилась идея посвятить сквер вновь избранному президенту страны Дмитрию Медведеву. И вот уже ведущие СМИ города, деловой Петербург, выходят заголовком «Сквер Дмитрия Медведева продают». Так петербуржцам удалось отстоять свой сквер – В октябре 2008 года информационный сайт «Фонтанка» сообщил, что блиндональдса на Светлановской не будет. Чуть раньше в Приморском районе Санкт-Петербурга жители решили спасти садик, посвятив его тогдашнему президенту Владимиру Путину. И в этом и в предыдущем случаях группы граждан, как и положено, написали заявки на название, которое в обоих случаях топонимической комиссия Петербурга отклонила мотивируя свое решение тем, что не в традициях нашей страны присваивать имена здравствующих людей. Секретарь топонимической комиссии Валерия Давыдова также уточнила, что планы застройки давно утверждены и районные власти вряд ли прислушиваются к решению ответственных за топонимию. Однако хитроумные горожане тут же придумали новый топоним, предложили поставить памятник собаке президента, лабрадору Кони, и назвать сквер президентским, а позднее предложили название «Сад будущих президентов». Живущий по соседству скульптор Алексей Нечапорук выполнил эскиз композиции «Кони и ее восемь щенят». Жители Светлановской площади тоже решили перестраховаться и усилить неудавшийся сквер Медведева мемориалом, Скульптурой блокадная Мадонна Михаила Звягина, поскольку поблизости проходил один из рубежей обороны города. Памятник еще не установлен, но сквер на месте. Глава 37. Поле чудес в стране дураков. Местодействие Балашиха. Киев. Одесса. Минск. Краснодар. Есть топонимии наших дней, нечто, делающее ее изучение особенно интересным. Это микротопонимы. Устные названия, которые внезапно врываются в пространственную ориентацию, так что старой героизированной топонимии приходится ретироваться. У автовокзала на метро Щелковская в Москве стоит множество автобусов, в том числе пригородных. Как-то вечером я вгляделся в номер 447, И прочел на его борту список остановок Щелковская, Хроматрон, Восточный, Лесоцех, Химзавод. Поле чудес. Объединение Среди производственных имен, которые я распознал: завод Хроматрон был главным производителем кинескопов для советских телевизоров меня поразило название Предпоследней остановки. Поле чудес это что такое? Я занялся опросом знакомых из Балашихи. Выяснилось, что на окраине этого подмосковного города в 90-х мощным ориентиром стало именно «Поле чудес». В советское время здесь были поля совхоза имени Первого Мая. Местные спорят, новое название родилось в память о рекордных урожаях или, напротив, как ирония над их отсутствием. Есть и третья точка зрения – на здешних землях был долгострой, он и вызвал ироническое наименование. А потом появилась ярмарка мелкооптовой торговли с тем же названием «Поле чудес». Наверное, это была метафора богатого выбора. Ярмарку в Балашихе знают и бывают критикуют жители прилегающих кварталов, называя ее отрыжкой девяностых. Веселое имя, тем временем, давно перешло через улицу Свердлова и стало официальным названием 21-го жилого микрорайона города. Этот успех легко понять. Окрестная топонимия в целом типовая. Заречная, Свердлова, 40 лет победы. Таких улиц много в разных городах. А поле чудес еще и стало официальным названием автобусной остановки. Кстати, рядом находится квартал со старинным названием по усадьбе. Никольско-Трубецкое. Но оно эмоционально. Проигрывает чудо-топониму. Рядом с ярмаркой, на месте бывших совхозных полей, возвели микрорайон из 17- и 25-этажных жилых домов, претенциозно названный Балашиха парк. Так в Европе, а теперь и у нас, модно оформлять имена объектов недвижимости среднего и высшего класса, сродни Модена парк в итальянском Модене, Арарат парк, Хотел в Москве и другим. К слову, парк тут налицо. И лес, и речка имеются. Интересно, сможет ли Балашиха парк вытеснить поле чудес? Мне кажется, вряд ли. В живой спонтанной речи всегда побеждает более забавное, как изображение котят в социальных сетях. Кстати, внутри Балашиха парк затерялась улица Майкла Луна. Этот английский инженер С 850 года 40 лет руководил местной хлопкопредельной фабрикой. Собственно, вокруг этой фабрики и возникла Балашиха. Ради исторической справедливости я на месте горожан Балашихи Парк дал бы имя Лунна Парка. Два слова о происхождении Поля Чудес. Это элемент ландшафта сказочной стороны дураков». Оба бессмертных образа созданы Алексеем Толстым в сказке «Золотой ключик» или «Приключения Буратино», в вольном переложении «Приключения Пиноккио Колоде, у которого тоже есть, кстати, поле чудес, но «Сторона дураков» называется, на наш взгляд, менее удачно Акьяппа-читрулли – «Дураколовка». В годы Перестройки, в эпоху национальной иронии монологов Геннадия Хазанова, Михаила Жванецкого, Михаила Задорнова и Ефима Смолина «Страну дураков» стали отождествлять Советским Союзом. Оттого нетрудно было предположить аномастический успех популярнейшей передачи, созданной Владом Листьевым и Анатолием Лысенко на основе американской телевикторины «Wills of Fortune». Первый выпуск «Поле чудес» вышел еще в Советском Союзе 25 октября, В день Октябрьской революции по старому стилю. Поразительно, что «Поле чудес» стало именем нарицательным для обозначения мелкооптовых рынков 90-е годы, и не только в России. В 1989 году в Одессе, на заброшенном совхозном поле возле станции «Седьмой километр» близ Авидиопольского шоссе образовался вещевой рынок. Наряду с названием «Седьмой километр» его также называют «Полем чудес». Известен еще один мини-рынок – «Поле чудес» на улице Высоцкого в Паскоте, поселок Котовского, мы про него уже рассказывали. По рассказам местных жителей, сначала это был район, построенный рекордными темпами практически в чистом поле, а потом появился рынок. Сейчас местные оптовики инвестируют в постройку нового микрорайона в этой части Одессы. Может быть, его тоже будут называть «Поле чудес»? Из газеты от 30 сентября 2013 года мы узнаем, что на территории бывшего рынка «Поле чудес» в Тольятти началось строительство жилого дома. В 2016 году завершил свою работу блошиный рынок «Поле чудес» на окраине рынка Ждановича в Минске. В июле 2017 сгорел рынок «Поле чудес» в Черниховске, «Поле чудес» на Петровке – давно заслужил титул главной бложки столицы Украины. Во всяком случае, так утверждает киевский сайт «Релакс». Было поле чудес и в Боровске, в Пермском крае, но дальше за Урал это имя, видимо, не пошло. В средние века самой большой площадью любого города был Торг. Это был однозначный ориентир, место встречи. Он сразу попадал на планы. В современном мире торговые площади дают имена целым районам, особенно в тех случаях, если у них имеются такие веселые названия. Эпилог. Кастро на бывшем перекрестке Ульбрихта и Георгию Дежа. Второе десятилетие XXI века отмечено в России и на бывшей территории Советского Союза Возвращением интереса государственной власти к топонимии. Дискуссии о названиях, о переименованиях становятся эффективным способом переключения внимания со злободневной повестки. Ну и способом анализа общественного мнения. Будь то возвращение на карту Сталинграда или посвящение аэропортов историческим персонажам, которое обсуждалось с осени 2018 года и завершилось присвоением 12 имен в мае 2019 -го. Все это было сделано, несмотря на то, что у всех аэропортов были общепринятые имена поселам, в которых они были построены. И старые имена, скорее всего, останутся в обиходе, как и в случае с главным римским вокзалом Термини, которому присвоено имя Папы Иоанна Павла II, или с аэропортом Пармы, который получил имя композитора Джузеппе Верди. В крупных городах продолжается обсуждение советских названий. Перестройка рубежа 80-х-90-х годов затронула номенклатуру лишь главных улиц крупных городов. Имена новых объектов, никогда не имевших другого названия, как правило, сохранялись. Среди них есть и спорные персонажи. Об одном из них замечательно пишет Википедия. Интерес к личности Петра Войкова связан с многолетней дискуссией о переименовании станции метро «Войковская» и вообще об использовании его имени в топонимии. В ходе этой дискуссии выявились крайне поляризированные оценки. Например, российские коммунисты считают, что Войков входил в число героев страны Советов, и что его имя необходимо и далее использовать в названиях улиц и других объектов. Для противников такого использования, крайне разнородных по составу, Войков – самый настоящий террорист и разрушитель государственности. Автору этих строк – Нередко приходится участвовать в обсуждении этой темы и объяснять свою консервативную позицию. На Украине вопрос об именах деятелей эпохи СССР на карте стал одним из ярких символических событий середины 2010-х. Ему посвящен специальный указ о декоммунизации, который вступил в силу 21 мая 2015 года. Девять месяцев было дано местным органам власти, чтобы родить новое имя. Иначе топонимы переименуют Верховная Рада. Беспрецедентный проект завершился переименованием шести городов, девяти районов, 284 сел и поселков. Наибольшую дискуссию вызвало переименование Днепропетровска в Днепр. И правда, топоним, созданный из гидронима, с нулевой деривацией и на украинском, и на русском, звучит немного непривычно. Но ведь местные жители именно так и называют свой город между собой, и амонимия с рекой им совсем не мешает. Да и город Москва тоже тождествен гидрониму. Родина Брежнева, Днепродзержинск стал Каменским. Комсомольск в области переименован в Горишние Плавни. Артемова Донецкой области, Железная Ульяновка Кировоградской области, В Благовещенское, Кузнецовск, Ровенской области, Вараж, Цюрюпинск, Херсонской области, Валешки. Постановление рады напомнили о топонимических войнах XVIII века. В мае 2015 года рада переименовала 70 населенных пунктов и 5 районов на полуострове Крым, который с 2014 года де-факто контролируется Российской Федерацией. Большая часть новых названий имеют крымско-татарское происхождение. Красноперекопск – Яны-Капу, Кировская – Ислям-Терек, Красногвардейская Курман, Ленина – Едикую, Советский – Ички. Курортному поселку Арджинькидзе под Феодосией вернули имя Кайгадор. Переименования коснулись и военных кораблей, среди них – рейдовый буксир «Красноперекопск», который в ноябре 2018 года вошел в историю противостояния России Украины под именем Яны Капу «Новые Ворота». Согласно закону, переименование в Крыму вступит в силу после возвращения полуострова под контроль Украины. Кроме крымских топонимов Верховная Рада переименовала 75 населенных пунктов на территории Донецкой и Луганской областей, охваченных военными действиями. В частности, Тарес в честь французского коммуниста 30-х годов стал Чистякова, Красный Луч Хрустальный, Краснодон Сорокина, Свердловск Давжанск, Стаханов Кадевка, Дзержинск Тарецк. Шахтерскому городку Юнокомунаровску вернули имя Бунге, в честь первого руководителя русско-бельгийского общества Бунге, заложившего местный рудник. Неожиданно развивается история с городом Кировоград, бывший Елисаветград, он же Зиновьевск, он же Кирово. Еще в перестройку поднимался вопрос о возвращении изначального в Елисаветград, но большинство горожан было против переименования. В 2015 году К вопросу вернулись в принудительном порядке в рамках закона о декоммунизации. Жители города предложили следующее название – Елисаветград, Ингульск, Златобыль, Эксампей, Крапивницкий, Казацкий, Благомир. Но большинство выбрало старое название Елисаветград. Однако Комитет Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления не утвердил название, как связанное с русской императрицей. Вместо этого Рада предложила горожанам выбрать имя Ингульск по имени реки Ингул. Однако горожане не поддержали тюркский по звучанию Ингульск. Тогда городские власти предложили Крапивницкий в память крупнейшего драматурга и актера Марка Крапивницкого, уроженца Елисаветграда. На референдуме 82% горожан высказались за сохранение Кировограда, 14 июля 2016 года Верховная Рада Украины все-таки переименовала Кировоград в Крапивницкий, хотя горожане были против. В Российской Федерации имя Ленина по-прежнему одно из самых популярных на карте. По данным исследований Яндекса, в России 5459 улиц, 140 проспектов, 43 площади его имени. И это все центральные проезды наших городов и сел, которым, как правило, аккомпанируют монументы руководителю большевистского переворота. На карте страны можно обнаружить и имя Сталина, в том числе 15 в Северной Осетии, 6 в Дагестане, 2 в Кабардино-Балкарии, 2 в Свердловской области, 1 в Ульяновской области, 1 в Самарской. Памятники Тирану уничтоженные в эпоху оттепели вновь появились в нескольких городах россии в липецке его установили у здания обкома кпрф причем разрешение было получено на установку внутри офиса партии а поставили его на улице бюст был изготовлен коммунистами северной осетии и подарен липецку так сообщила местная газета в новосибирске в садовых товариществах недавно появились посвящения диктатору Вратники можно купить участки на улице Сталина. Или его идеологических противников Столыпина и Колчака. А также Циолковского, Цветаева и Сахарова. Такой вот винегрет из популярных персонажей. А по соседству коттеджный микрорайон Италия-Ру с улицами Микеланджело, Вивальди, Петрарки. Политические посвящения стратегическим союзникам продолжают играть заметную роль. Такая вот топонимическая дипломатия – старинный жест, известный у нас с XIX века и особенно активно использовавшийся в странах Европы между двумя войнами. Мы разбирали его в случае с ансамблем Невских набережных в главе «Конец империи». В дальнейшем обмен любезностями успешно применялся, в частности, в виде присвоения имен городов-побратимов – прежде всего из зависимых от Советского Союза, стран Варшавского договора. В феврале 2017 года в одном из самых гармоничных районов Москвы, Песчаных улиц, появилась площадь Фиделя Кастро. По данным правозащитной организации Freedom House, через концлагеря в эпоху его правления прошло до полумиллиона человек. Кстати, площадь фантом. Все дома на ней прописаны по второй песчаной или но, песчаной улицам. Но важен сам факт. Поблизости недавно появилась улица венесуэльского диктатора Уга Чавеса. Чавес и Кастро влились в топонимический ансамбль, начатый еще в советское время. Поблизости улица чилийского президента Альенды, дружившего с Кастро. Анонимный автор заметки в интернете привел еще один феноменальный мотив – выбора места для Кастро. Здесь же расположен комплекс зданий ЦСК, болельщиком которого был лидер Кубинской революции. К внутриполитическим жестам отнесем и переименование памяти Ахмата Кадырова, отца нынешнего руководителя Чечни. Ему посвятили мост в Петербурге и улицу на окраине Москвы. Надолго ли такие посвящения? Внешние и внутриполитические приоритеты меняются быстро – Сами улицы, на пересечении которых прописали кубинского диктатора, еще сравнительно недавно носили другие имена. песчаная прославляла лидера ГДР, строителя Берлинской стены Вальтера Ульбрихта. Вторая песчаная звалась в память о Георгию Деже, руководителе просоветской Румынии в 1948-1965 годах. В Петербурге От увековечивания памяти Кастра отказались, а вот в столице Анголы, городе Луанда, имя Кастро теперь носит 27-километровая скоростная трасса. Весной 2019 года бурные обсуждения вызвали новости из Казахстана. Президент Нурсултан Назарбаев, управлявший страной, с 1991 года неожиданно оставил пост. Новое руководство страны решило увековечить его имя в имени столицы. Столица является его креатурой. Именно при Назарбаеве на месте Целинограда вырос амбициозный город с бразильским размахом. Несмотря на протесты интеллигенции, переименование провели. Кто сейчас вспомнит, что 189 лет назад первый городок у Черного Брода звался Акмола, в переводе на русский «Белая могила», а в советское время будущая столица Казахстана успела побывать в Целиноградом, по модели Царьграда. Теперь же тут Нур-Султан.